И вдруг над всем этим шумом из белых кучевых облаков мелькнул почти бесплотный юный гений, изгнанный из осколкова, якобы за кражу цветного металла. О чем он вещал, старчак так и не понял, поскольку дал о себе знать единственный включенный телефон спецсвязи. Это опять оказался Семаченко. «Мне только что сообщили. Князь объявился!» почему-то безрадостно доложил капитан находится в полицейском участке Варны. Я сейчас выезжаю за ним. «Забирай его и продолжайте переговоры с партнерами», хотел боярица смотрящий. «Все остается в силе». «У нас возникли опасения, если не сказать паника, в связи с его внезапным исчезновением. Нештатная ситуация». «Ситуация вполне штатная. Так было надо». «Но партнеры уже выполнили первые условия, вдруг заявил Симаченко. «И теперь ждут ответного шага». «Какое условие?» «Доставили кубинского узника в Румынию». Старчак обычно осторожничал, даже если разговаривал по защищенной линии связи. Но сейчас, зная, что операция в Болгарии всего лишь прикрытие, он умышленно заговорил открытым текстом. Утечка могла быть полезной. Партнеры упорно навязывали свои условия, и смотрящий еще раз отметил гениальность операции прикрытия, придуманной Филиной. «Кто дал такую команду?» – возмутился он. «С кем согласовали?» «Я не знаю», – испугался Симоченко. «Отец-алхимика уже находится в специальной румынской тюрьме. Уже почти сутки. Мне представили убедительные доказательства. Партнеры волнуются. Они обязаны доставить его в Осколково. Может, князь распорядился? Говорю же, он был неадекватный. Немедленно поезжай к нему и выясни. И предупреди. Впредь никакой самодеятельности. Пусть все согласовывает со мной. Узник должен быть перевезен в Россию. Каким образом, партнерам известно. Что делать с княгиней? Искать? Пусть ее ищет полиция, заявил смотрящий. Ты отслеживай ситуацию и не вмешивайся. Оскол, или точнее сказать, Филин, точно просчитал Корсакова. Чем больше тот вносил суеты, неразберихи и паники, тем естественнее выглядело положение дел, и тем спокойнее можно было отработать встречу в Новгородском музее. Однако премьер не звонил, и это молчание все больше вызывало тревогу. Около часа Старчак пялился в телевизор, пока не узрел на экране еще одно знакомое лицо с фабрики гений. Впрочем, это мог быть один из тех же молодых людей, которых показывали еще до звонка Симаченко. Они походили друг на друга, как китайцы для взгляда европейца. Богообразный, в светлых кудряшках и с молодой порослью на впалых щеках гений делился своими открытиями и знаниями, приобретенными в закрытом от мира технопарке «Осколка». Он уверял зрителей, что еще недавно пел в переходе на Пушкинской, а сейчас носит прозвище «Алхимик». И это он отливал из серебра и золота монеты, запуская их в оборот через палатки быстрого питания. Старчак не успел узнать, что еще натворил этот парень, внешне очень сильно похожий на «Алхимика», поскольку в кабинет «Оскола» Проник бесстрастный начальник разведки, толкая впереди себя портфель. Он доложил, что агенты в Новгороде переведены в режим онлайн и доносят «На объекте наблюдения начат ремонт». «Какой ремонт?» – спросил Старчак, одним глазом косясь на экран. «Текущий ремонт фасада и территории», – доложил тот. «То есть обустройство парковых дорожек». «И все?» «Пока все». Информация продолжает поступать. Старчак отмахнулся, вновь уставился в телевизор. И тут вспомнил разговор с премьером. «Кстати, составьте список особо отличившихся сотрудников», попросил он, глядя на портфель, «кто был задействован непосредственно на изучении объекта в Новгороде, а также тех, кто придумал и развил тему одухотворенного ряда. И себя не забудьте». «Зачем?» подозрительно проскрепел портфель для предоставления государственным наградам. И тут потертая бесцветная кожа слегка надулась и распрямилась. Филину наверняка было приятно, однако он удалился с чекистской стойкостью, не обронив ни слова. Пока Старчак разговаривал, картинка на экране изменилась, однако герой, назвавшийся алхимиком, уже выглядел будто бы иначе. Теперь он сидел с гитарой на коленях и пел песню про одинокого волка. На меня в пять рядов, в пять колец облавы, Но в чужой монастырь со своим уставом не войти изгоем. Смотрящий переключил канал, Перед камерой опять крупным планом очутился длинноволосый гений, очень похожий на алхимика. Если не сказать его двойник, он держал что-то на ладони. «То, что вы показываете, это невероятно!» — воскликнула симпатичная ведущая с накачанными губками, глядя при этом влюбленно. «Альтернативное топливо из солнца и воздуха! А вы не боитесь, что не выдержите конкуренции с традиционными, углеводородными?» «Мы создаем Соларис с широким спектром применения», — бойко затараторил гений. «Но несколько моих товарищей работают над его модификациями. Например, конкретно для металлургии. Они отличаются только температурными параметрами. То есть при горении происходит строго дозированное выделение тепла. Это нужно, чтобы получить сталь, медь, алюминий определенного качества. «Неужели из обыкновенного железа можно получить золото?» – ужаснулась ведущая. «Из железа необыкновенного?» – загадочно улыбнулся двойник алхимика а химически чистого, которого нет в природе. Мы пока только приблизились к разгадке этого перевоплощения. Алхимия поистине может творить чудеса. Входная дверь открылась всего на пять, и в щель бочком проник начальник разведки. «Посмотрите», — Старчак указал на телевизор. «Вы видите, что все это значит? Откуда?» Филин выставил портфель. Этот молодой человек из нашей шарашки. Один из тех, кто проворовался. Но он называет себя алхимиком, очень похож на него и рассказывает о Соларисе. Спецмероприятие, заключил старый чекист, чтобы дезавуировать последние события в Осколково. Кто распорядился? С чьей подачей? Он же раскрывает секретные сведения. Есть соответствующее предписание на такой случай. Вы же знаете, ситуацию следует довести до абсурда. Тогда в обществе ослабнет интерес к проблеме, снимется напряжение. «Я спрашиваю не о технологиях», чуть не закричал смотрящий. «Кто проводит подобные спецмероприятия? Кто дал команду раскрыть деятельность технопарка и выставить на экран этого двойника?» Начальник разведки оставался непоколебимым. Соответствующая служба при форс-мажорных обстоятельствах. Контролируемая утечка информации. Чья это служба? Кому подчиняется? Кто контролирует? Это закрытая информация. Последние слова подрубили старчика. Я уже ничего не понимаю. Кто управляет всеми процессами? Кто здесь главный? Вы, суконным голосом заверил Филем. А на подобные инсинуации не обращайте внимания. «Воспринимайте их как подушку безопасности в автомобиле. Она существует независимо от вашего знания о ней, срабатывает в нужный момент и всего один раз». Смотрящий потряс головой. «Ладно, идите». «Но я пришел доложить обстановку на объекте в Новгороде». «Тогда кладывайте», – старчак выключил телевизор. «По последним донесениям источников, на объекте строят причал и лестницу». Привычным тусклым голосом проговорил начальник разведки. А также основательно благоустраивают прилегающую территорию. Прием посетителей временно остановлен. У ворот дежурит милиция. Смысл его плоских слов доходил с трудом. И когда наконец коснулся сознания, старчак вскочил. «Слушайте, вы можете объяснить, что там происходит?» «Могу. На объекте идет ремонт и строительство пристани». К берегу подтащили военный понтон. Работы проводятся в авральном режиме. «Кто это все строит? Опять закрытая информация?» «Нет, строят таджики». «Я хотел спросить, кто распорядился? Почему именно сегодня?» «Выясните и доложите». «Это известно. Распорядился лично губернатор. Об этом знает весь Великий Новгород». «Подтемкинская деревня. Вы понимаете, что этого делать нельзя». «Я же предупреждал!» «Не понимаю», – тупо сказал Филин. «Я принимаю информацию и докладываю вам». Старчак перебрал выключенные телефоны на столе и немного успокоился. «Хорошо. Как ваши источники объясняют, с чего вдруг губернатор затеял ремонт? Как все это подается?» «Как забота государства о сохранении памятника истории и культуры?» Но наши источники выяснили настоящую причину. В музее ждут китайскую делегацию. Наводят марафет. Что? Так отвечают сотрудники музея. Прибудет важное лицо из Китая. Ответный визит самого генерального секретаря. А принимать будет сам новгородский посадник. Это что, шутка? Информация подлежит проверке. Но подготовка серьезная, на высшем уровне. Точно установить, кто приезжает конкретно, пока не предоставляется возможно. Появится визуальный контакт? Установим. Устанавливайте же скорее. Мне важно знать, китайцы это или кто-то другой. Вас понял. Только сейчас смотрящий сообразил, что ожидание китайской делегации это, возможно, прикрытие, изобретенное лично младшим холиком. Дурацкое, неуклюжее, и совершенно не нужны, ибо еще больше привлечет внимание к музею. И в тот же миг ужаснулся. А если произошла накладка и на самом деле прибывает китайская делегация вместе с директором? Эх, Корсакова бы сейчас! Начальник разведки уже протискивался бочком обратно в щель, словно таракан, и готов был исчезнуть. В кабинете оставался лишь его портфель, когда Старчакс похватился. «А известно, где сейчас новгородский посадник?» Филин посмотрел на часы. 27 минут назад вошел на объект. При себе имел небольшую дорожную сумку. Из здания никуда не выходил. Что же сразу не доложили? Вы приказали информировать только относительно ожидаемых в музее гостей, то есть о китайцах». Старчак даже не рассердился на его умышленную тупость. Надо под любым предлогом выяснить, ждет ли он китайскую делегацию. И вообще, кого он ждет? Вы можете дать задание своим агентам войти и спросить? Не могу, уверенно заявил старый чекист. Я понимаю, конспирация. Нельзя раскрываться. Но это очень важно. Придумайте комбинацию. Причину. Все равно не могу. Оба информатора передвигаются в инвалидных колясках. Они ветераны, нелегалы. Весьма престарелые люди ведут наблюдения с помощью приборов. И еще они не говорят по-русски. — Почему? — совсем уж глупо спросил Старчак. — Потому что не знают языка. Это иностранцы, жертвы ваших реформ. Их когда-то вывезли из зарубежа рубежа посольским грузам. Смотрящий сам прикрыл за ним дверь и упал в кресло перед телевизором.